А когда жители южного побережья объявили себя царством Анмааген, в северном Тирии остались только эльфы. А потом из-за кромки явились орки и гоблины. Они подружились с дикими троллями, заключили союз с ограми и людьми, 6 лет воевали с остатками великой державы и в конце концов оттеснили их на крайний север, в холодные фьорды. А на обломках северного тира раскинулся великий каганат Хардария. Он и сейчас там находится. «Бедные эльфы», – сказал Бельзидор. «Помню, я им тогда еще и от себя всыпать хотел, но сжалился». «А что же эльфийское содружество?» – поинтересовался Дегати. Не помогли сородичам? «Дегати, ты же вроде хвастался, что хорошо знаешь историю». покачал головой Бельзидор. Во-первых, никакого эльфийского содружества тогда ещё не было. Его создала Галерея гораздо позже. Во-вторых, Северный Тир в него так и не вступил. Они всегда были особо горделивыми. А в-третьих, как бы они кому-то помогли? Если тогда ещё не работали порталы. Кстати, Хорошо, что ты заговорил о порталах, сказал Ян Кванхофен. Вторая половина истории касается их напрямую. Тем временем смутная эпоха заканчивалась. Континенты снова начали сообщаться друг с другом. Все новые страны принимали севигизм, а далеко на западе набирала силу мистерия. Волшебники нашли способ восстановить работу древних порталов. И принялись разыскивать их по всему пориффату, во все концы планеты, отправились экспедиции Тезара Квадики, и началась эпоха великих географических открытий, переоткрытий, скажем так. Мир понемногу обретал цельность. О, а вот про это я много читал. Оживился Дегати, 9 томов хроник Тезара Квадики, дневники, записки, официальные отчёты про все порталы прифата, как их разыскивали, как присоединяли. Между прочим, автор Лотула Альядели, уродённая Дигати. Да, в хрониках Тизара квадики наверняка много места уделено порталу Раймы. Его отыскал Зодер Эпола, ничем не примечательный волшебник. Отыскал, сообщил и был убит зотчами. Рамиты обнаружили эту каменную арку несколько веков назад, но она им ничем не мешала, поэтому они её не тронули, оставили в качестве достопримечательности древней туземной постройки. Однако после того, как Иполла заставил её заработать, вот тут рамиты живо заинтересовались. Один из них даже успел пройти через портал. Прежде чем заклинание перестало действовать и не вернулся, он был в экзоскелете, но он был всего один. И волшебники в Алестре приняли его за демона. А как волшебники поступают с демонами? Я знаю. Быстро утёргуба Бобельтидор. Кроме дигатии, отмахнулся Ян Кванхофен. Обычно всё-таки не так. В общем, на долгое время портал Раймы стал недоступен. Впервые Рамитов охватило любопытство. Они построили вокруг древнего реликта исследовательскую станцию и стали изучать его свойства. Но разгадать эту незнакомую технологию у них не получалось, ведь у неё не было никакого материального субстрата, химический и физический Портал был куском обычного камня. Рамиты просвечивали его всеми способами, но не нашли ничего, похожего на микросхемы или другие действующие компоненты. В конце концов, они предположили, что это нечто на атомарном уровне, даже квантовые технологии, но откуда, как? Образ жизни туземцев примитивен, причём не только на этом континенте, но и на всей планете, неужели нынешние полуживотные это дикари, живущие на руинах высокоразвитой цивилизации? О, это сильно взбудоражило воображение рамитов. У них даже появилось нечто вроде литературного жанра, эксплуатирующего данную находку. В следующие несколько десятилетий Они увеличили число фактически шпионов и стали пристальнее изучать своих примитивных соседей по планете. Правда, узнали они в основном лишь то, что рядом появились ещё три вида двуногих разного размера и оттенков, явно отличающегося от всех прежних. Что это эволюция, мутации или просто миграция новых существ? Рамиты практически не интересовались этим прежде, но теперь у них появился стимул. Орки не были знакомы с эльфами так же хорошо, как эльфы. Бояться орки не умеют, владятся быстро и воевать любят. Набравшись сил и окрепнув, они собрали несметный полчища и ринулись на запад, в Райму. Эти самонадеянные драчливые создания полагали, что одолеют кого угодно. Одолели же они северный тир. А теперь они стали ещё сильнее. С ними были тролли, огры, хримптурсы и даже несколько драконов. Конечно, их орда была разбита так же легко, как когда-то объединённое войско эльфов. Почти 2 млн орков были истреблены в считанные дни но один купол драконом всё-таки удалось разрушить из-за этих это рассердило прежде они не выходили за пределы освоенных территорий но в этот раз решили преподать вредителям урок 800 гигантских боевых машин прошли по Хардарии из конца в конец и выжгли её дотла Две трети троллей, орков и гоблинов были уничтожены, а оставшиеся на всю жизнь запомнили, что с очами воевать нельзя. Мистерия в свою очередь продолжала изучать недоступный портал. Туда посывали духов, взирали ясновицы, дважды отправляли экспедиции с живыми волшебниками. Первая вернулась ни с чем. Вторая полностью погибло. Вступить в зодчим в контакт не удавалось. Те сразу же истребляли всех, кого замечали на своей территории. И после 2,5 веков осторожных исследований мистерия выложила на стол Козерию. В 269 году новой эпохи над просторами Раймы появилась мраморная башня состроконечным куполом. Легендарная странствующая библиотека и ее владелец Инкармадох Мазетти. «Вот они какие, зодчие!» – задумчиво произнес лысый старик, глядя с балкона. «Надеюсь, вы нас прикрываете, коллега!» Го Баши важно кивнул головой и погладил бороду. Этот старый оранг уже много лет считался сильнейшим боевым магом после Данду. А некоторые даже ставили его на первое место в конце концов. Данду никто не видел уже лет 100. Он отшельничает где-то в глухих чащобях. Кто его знает, что он сейчас с собой представляет. Может, вообще давно умер. Не волнуйтесь, метр Мозати, заверил Гобаши, отхлёбывая из чашки. Я обо всём сразу позаботился. Пусть только эти зодчие попробуют ярыть, а не что. Уже пробуют. Старик аж поперхнулся чаем. Его защитный экран пошёл волнами, в него ударило сразу несколько синих лучей. "Какие резкие, ребята!" нахмурился Аранг, скручивая пальцы, как понос от перебродивших фруктов. "Коллега, право!" скинул руки Мазетию. Сроди нас, дамы. Ничего, ничего, улыбнулась Плезелия Донии, наклоняясь с балкона. Надо же, как любопытно. Но я не совсем понимаю, как мы сможем выйти на контакт в таких недружелюбных условиях? Это уже моя забота, успокоила её Мазети. Главное привлечь их внимание и убедить перестать в нас стрелять. Громадная башня постепенно снижалась, Неся на борту трех лауреатов премии Бриара, двоих второй степени и одного, первой, президент Риксага, президент Спейси Канге и Мазетти, просто Мазетти. Он никогда не входил в ученый совет и не рвался туда попасть. К нему и без этого все ходили советоваться. «Эх, знаменитые купола», — сказал Мазетти, — «я много о них слышал». Вы уверены, что именно этот служит им столицей? Бесмертная из Витарас. "Да", ответила Маританна. "Здесь их особенно много, и здесь сходятся их дороги. Будьте осторожны, здесь также особенно много их летающих големов, некоторые настолько прозрачные, что их почти невозможно увидеть". "Я чувствую их", кивнул Мазети. "Но благодарю за предупреждение". Бессмертная Маритана из Виторас, владычица того клочка земли, что всё ещё звался Северным Тиром, лично вызвалась сопровождать волшебников, будучи и сама недурственной волшебницей, пусть и не очившейся в мистерии, она тоже могла пригодиться, так что ей не отказали. Теперь она странно улыбалась, глядя на строение Зотчих. Мазети слышал отголоски её мыслей, но глубже не проникал. Это невежливо. «Знаете, нас продолжают обстреливать», – пожаловался Гобаши. «Конечно, я могу и дальше держать щиты, но можно мне просто их закукожить». «Слишком грубо, коллега», – покачал головы Мазетти. «Мы все-таки с дипломатической миссией. Мы тресли о Доне. Вы не могли бы...» «Плезия, чудесница», – улыбнулась и тряхнула кистями дальше всех продвинувшаяся в высшей магии она просто указала на железные махины и те замерли сначала просто перестали стрелять потом изменили цвет на бледно-жёлтый а потом из них полезли веточки мелкие листья уже не железные а деревянные они быстро врастали в измученную почву прелестно улыбнулась Маритана. Холодной была её улыбка, даже ледяной. Спускаемся, предупредил Озати, продолжайте нас прикрывать, коллеги. Библиотека опустилась на странно переливающуюся почву, взвинтилась в неё сверлом, вошла в землю почти до середины, на всю подвальную часть. В неё по-прежнему палили синими лучами, И запустили несколько плазменных вспышек, но это была всего лишь энергия, обычный свет и тепло. Так что Гобаши парировал всё с лёгкостью, а Леонидони превратила ещё нескольких железных махин в причудливые деревья. Пойдёмте, коллеги, открыл дверь Мозете. Попробуем убедить их начать переговоры. Мы пытались тысячу лет, но у нас так и не вышло. сказала Маритана. Просто хочу ещё раз об этом напомнить. Зоччью убивают всех, кого видит. Мы тоже пытались несколько раз, вздохнул Мазети. Эта попытка последняя, коллега. С неба посыпались фактиты. Убедившись, что их энергетическое оружие не пробивает защитные экраны вторженцев, рамиты десантировали отряд ближнего воздействия. Бронированным многорукий создание выдвинули мономолекулярные лезвия и метнулись с невообразимой скоростью, но их тут же отбросило. Гобашин шваркнул силовой волной, а Лиадония обратила факитов в пар. В то же время Мазети исказил пространство, заставил свою библиотеку исчезнуть. На самом деле, она осталась там же, где была. но чуть сдвинулась в сторону тени. — Насколько вы сможете от нее отдалиться, мэтр Мазетти? — спросила Леодони, шагая к гигантскому куполу. — Без снижения эффективности вспашек на пятнадцать, — ответил старик. — Бессмертная из Витарас. Держитесь поближе к нам, пожалуйста. Два человека, Сим и эльфийская дева, неторопливо шагали по гладкой как стол земле, у Зотчих не было дорог, как таковых. Вместо них бесчисленные купола и железные дворцы соединялись мерцающими струнами, по которым носились полупрозрачные кузова. В них летали туда-сюда грузы, их странные големы и сами зотчи в искусственных оболочках. Почва же была идеально разглажена и лишена малейших следов растительности. Дышать было трудно. Мануфактуры изотчих выбрасывали столько дыма и ядовитых газов, что першило в горле, слезились глаза. Но три великих волшебника и владычица Северного Тира словно вовсе ничего не замечали. Гобаши окружил их мерцающей сферой и походё отбрасывал все преграды. В мазете ощущал всё на 15 вспашек вокруг. Правда, не вокруг себя, а вокруг своей библиотеки. Леодони же любезно беседовала с Маританой. «Знаете, мы приглашали в эту экспедицию бессмертную Лискар-де-Расс, но она сейчас слишком занята в...» «Я слышала, что в прошлом году лорд Бельзидор вернулся в свою цитадель», – кивнула Маритана. «Кажется, бессмертный Оот собирается нанести повторный удар». Да". Ани владычиц и галереи несколько. А вы, кажется, в прошлом году получили премию Бриара, перебила Моритана. Поздравляю. Спасибо. Да, возмутилась Лиадония. В второй степени она не совсем поняла, что сказала не так, отчего Моритана так резко сменила тему. Без хитростная, дружелюбная ко всем волшебница не подозревала, что отношения между эльфийскими владычицами Холоднее зимних снегов, Тирноглиаль и Северный Тир не ладят с глубокой древности, но прежде они хотя бы признавали существование друг друга. А сейчас, когда одна из великих держав стала жалкой тенью себя прежней, несколько лет назад галерия Лескар-де-Рас предложила Маритане и Святарас вступить в так называемое эльфийское содружество. Как уже вступили Дымчатые острова и Альвария признать владычицу Терноглиале и своей владычицей тоже получить от Заокеанских братьев помощь, поддержку, гарантию неизменных границ и распрощаться с самостоятельностью, Моритана ничего не ответила. Тем временем Раймиты были сбиты с толку о том, что некоторые двуногие проявляют аномальные свойства, Они знали уже давно. Носители этих загадочных способностей отлавливали, скрывали, изучали, но им не придавали большого значения, поскольку встречались они редко, угрозы не несли, а полезного применения не находили. Многие животные умеют что-нибудь этак. Одни летают, другие дышат под водой, у третьих чуткое обоняние, четвёртые изрыгают пламя. Что с того? Позаимствовать у них эти навыки не выйдет. Она службу примитивных существ не поставишь. Гораздо разумнее и логичнее воссоздать эти умения с помощью технологий. Даже самые аномальные двуногие ничем не превосходят машины и фактитов, как считали раймиты прежде. Но теперь они увидели магию высшего порядка, увидели всего лишь четырёх двуногих. которые просто идут к куполу, и с ними ничего нельзя сделать. И если способности Гобаши не слишком удивили раймитов, поскольку сводились к энергетическим полям, лучам и волнам, то способности Леодони они озадачивали. «Я их слышу», – сказал Мазетти, склоняя голову, – «их мысли. Они думают на другой волне. Но я ее нашел». Очень необычная сигнатура. Они воспринимают сущее совсем иначе. Вы понимаете, о чём они думают? спросил Леонид. Прямо сейчас они испуганы, они боятся нас? Коллега. Да, раймиты перепугались, но и были взволнованы, убедившись, что их арсенал бессилен перед пришельцами. Они прекратили непродуктивные атаки и теперь только наблюдали, время от времени направляли в актита другого и с почти детским восторгом наблюдали, как тот превращается в цветок или воспаряет в воздухе. Вся райма сейчас проникла глённым приёмником и смотрела, что происходит возле Шельгина, крупнейшего из городов куполов. Это что-то из ряда вон выходящее. Призню Скамата, глядя на голографию, даже те гигантские огнедышащие биообъекты не были настолько неистребимы. Это был другой Камата, потомк того, что руководил колонией первые 300 лет. Как и остальные первопоселенцы, он давно скончался, но породил множество молодёжи. Какие будут предложения? спросил Истуверка. Они вплотную приблизились к куполу. Мы можем ударить метеоритным дождём, сказал Ольгерию. Три боевых аэростата, сосредоточенные над Шельгиным, они уничтожат, в том числе и купол, заметил Истуверка. Боевые аэростаты не могут бить избирательно, а провести эвакуацию мы не успеваем. Допустимые потери, сказал Камата. Население Шельгина 1 млн 40 тысяч самостоятельных плюс детва. Общее население Раймы. 49 миллионов 700 тысяч самостоятельных плюс детва. Чуть более 2%, прокомментировал Альгери. Ударяем. Отмечаю, что мы и сами находимся в Шельгине. Добавил Истуверко. Нас всего трое. Пренебрежимо малое количество. Дернул жгутиком комата. Наша гибель статистически незначительна. «Я завершил настройку аэростатов», — сказал Ольгери. «Для удара все трое должны сказать «да».» «Да». «Да», — сказал Истуверко. «Нет». Чуть промедлив, сказал Камата. «Отмени боевую готовность». «Причина?» «Нет гарантий, что метеоритный удар будет успешен, если мы уничтожим центральный купол». и миллион самостоятельных, в том числе самих себя, а двуногие останутся живы, мы будем выглядеть неразумно. Вспомните миллионы двуногих полуживотных, что бессмысленно уничтожали себя, игнорируя наше предупреждение и продолжая бежать над дезинтегрирующей установки. Алгери и Истуверка коснулись друг друга жгутиками. Эти двое В прошлом году отпочковали совместного ребёнка. Тот сейчас подрастает в яслях. Откройте шлюз, сказал Камата. Ни один парифатец ещё не бывал под куполом Зотчих в живом и свободном состоянии. Мазати, Леадони, Гобаши и Маритана стали первыми. Когда в одной из железных стен раздвинулись ворота, они сразу поняли, что им предлагают войти. К этому времени их уже давно не поливали синими лучами и не закидывали стеклянными големами. Зочии вполне убедились, насколько это бесполезно, но теперь это могло оказаться новой ловушкой. Однако Мазети прислушался к Фиру и мотнул головой. Он не слышал угрозы. Правда, его уверенность в своих чувствах поколебалась, когда стал меняться воздух. Рамиты не выходили наружу без скафандров и не замечали смены давления и атмосферного состава, но Маритана пошатнулась первой, за ней Дорнато испытал и Мацетти. Посланцы мистерии едва не погибли по глупейшей случайности из-за непредусмотренной технической детали, которую рамиты даже не думали использовать им во вред. Всё равно как споткнуться о слишком высокий порог. Но они сразу поняли, что происходит. Гобаши сделал защитную сферу совсем непроницаемой, а Леадонии заполнила её воздухом. Маритана повела рукой, вошла в унисон с окружающим и удивлённо молвила: "Они и в самом деле дышат не подвижным воздухом, а огненного воздуха здесь гораздо меньше, зато испорченного воздуха нет совсем". провела краткий аурический анализ Леодони. «Мэтр Мазетти, вы укажете дорогу?» Шлюз не открывался дольше необходимого. На самом деле, Рамиты просто совещались насчет дополнительных средств дезинфекции, опасаясь проникновения под купол опасных бактерий. Но волшебники, только что едва не задохнувшиеся, заподозрили злой умысел. И Гообаши ударил ладонью. Ворота выгнуло наружу, сверхпрочный сплав прорвало, как лист бумаги. Мазетти воспарил над землей, следом поднялись и Леодони с губаши. В Маритане Уранг любезно подал руку, но эльфийская владычица вспорхнула по искореженному металлу, словно бабочка. «Их власти пребывают там», — указал Мазетти, — «поуторы вспашки отсюда». «На колесах будет быстрее!» — сотворила изящную карету Леодонни. «Прошу вас, коллеги!» Вокруг них по-прежнему мерцали сферы с нормальным воздухом. Рассевшись по сиденьям, волшебники покатили по городу к куполу, и отовсюду на них взирали зодчие. Маритана крепко стискивала подлокотники. Она в четвертый раз посещала Райму, но первые три... Были 1000 лет назад, когда Зодчье только-только появились, только-только начинали отстраиваться, она впервые попала под их колдовской купол. Полагаю, они отсюда уже не уйдут, печально произнесла эльфийская владычица. Они сделали эту землю своей. Мы видим, посмотрел наверх Гобаши. Я не про территорию, Земля, вода, даже воздух здесь уже не вырастет ничего по рифатского. Хотя какая кому теперь разница? Это давно уже не северный тир. Они даже не наши соседи. Теперь это проблема тех, кто вытеснил нас на берега ледяного моря, людей, орков и огров. Всё же вы здесь, мягко сказал Мозетти. Я была той, с кого это всё началось. Мне любопытно. Город Зотчих не походил ни на что виданное волшебниками прежде, ни на каменные и деревянные города людей, ни на волшебные сады эльфов, ни на подземные чертоги гномов, ни на болотные цитадели кабринов. Всё вокруг было чуждым, большая часть непонятного предназначения. Но мазети Слышал мысли окружающих, собирал образы из их памяти и с живым интересом рассматривал диковинные предметы. Спутником он тоже разъяснял: "Вон та жёлтая труба служит для обновления воздуха. Те пузыри, летящие по стальному желобу, местный транспорт одноместные кареты. Эти парящие шары по ночам освещают улицы". Вот и стеклянные пауки на стенах, рабочие големы ищут поломки. Где их дети?" повертела головой Лиадония. "Они все одинаковые. Они, они держат детей в школах для маленьких детей." Чуть напрягшись, сказал Мазети. "В специальных местах, где детей растят и обучают специальные воспитатели." "О, довольно удобно." оценила Лиадония. Интересная идея. Я бы хотела взглянуть, как это устроено. О боги. Только не говорите, что вы собираетесь перенимать что-то у зодчих, покачала головой Маритана. Вы расстраиваете меня, Матрес. Мы не абсолютно разные, сказал ему Зети. Они тоже живут в зданиях, тоже питаются пищей. У них есть дети, и если они придумывают что-то полезное. И для нас нет ничего дурного в том, чтобы это перенять. Карета остановилась у причудливого здания из стекла и металла, вокруг которого колыхались комкообразные создания с шестнадцатью щупальцами и пустыми белыми глазами. Казалось, что они бесчувственные, словно какие-то актинии, но в мозете слышал настоящую бурю эмоций. Изумление, страх, недоверие – все вперемешку. Так люди смотрели бы на лосей, вышедших из леса и начавших изрыгать пламя. «Они избиты с толку», – сказал волшебник, выходя из кареты. «Мне кажется, они даже не считали нас разумными». «Как они могли не считать нас разумными?» – возмутилась Маритана. Они видели, что мы строим города, что мы носим одежду, что мы пользуемся оружием и магией. Они воспринимали это как нечто примитивное, смотрели на нас как на умных зверушек, бобров каких-нибудь или обезьян. Обнажил жёлтые клыки Гобаши. Камата из Туверка и Ольгерии ожидали, вредители молча. К ним присоединился ещё его ракалде. Неправомочный, лучший специалист по туземным формам жизни. Он давно просил выделить средства на большую, возможно, даже кругосветную экспедицию с участием его самого. Однако никто больше не видел смысла посылать за пределы Раймы кого-либо, кроме факитов-шпионов, доставляемых ими сведений всегда было достаточно, так казалось прежде. А теперь 4 Рамита смотрели на четырёх послов, лидеров. Сейчас рамиты готовы были даже допустить, что на этой планете действует коллективный разум. И сейчас они встретились с его ключевыми центрами. От лица Раймы мы приветствуем вас. Произнёс Камата: "Сообщите ваши обозначения". Вредители молчали. Три обычных двуногих и один нестандартный. покрытый частым слоем барсин. Они просто стояли и смотрели, словно вовсе не услышали слов кмата. Мы приветствуем вас, повторил он. Возможно, вы не понимаете нашего языка. Но вредители, босавиты захрюкали, стали издавать бессмысленные звериные звуки своими отверстиями, пищеприёмниками. Кончики жгутиков комата разочарованно завибрировали. Он надеялся, что хотя бы эти существа окажутся способны к нормальному общению, а не не владеют ультразвуком, сказал Воракалде. Они его даже не слышат. Эксперименты неоднократно это подтверждали. Ну и как нам тогда? Нам не обязательно вас слышать. Возникли вдруг слова в мозгах храмитов, хотя это были не слова, скорее образы, новую информацию будто вложили прямо в их память. Я на правильной волне. Снова появились знания во всех четырёх мозгах. Теперь правда с каким-то вопросительным оттенком. Сделайте что-нибудь, чтобы я понял. Проявите. А, теперь я чувствую «Вы меня понимаете?» «Что происходит?» С легкой паникой воскликнул Истуверка. «Что это?» «Они? Они говорят!» Задрожали жгутики Ольгери. «Они с нами разговаривают!» «Это же многое меняет!» Возбужденно произнес Воракл Д. «Нет, это ничего не меняет!» Отрезал Камата. «Представьтесь, существа! Какие ваши обозначения?» Мне сложно их передать без использования звуков. Я не знаю вашего языка. Сейчас я осваиваю его, но на это нужно время. Простите, я использую для этого ваши разумы. Но на нашем языке моё имя звучит так. Невысокий и лишённый ворса на голове двуногий открыл пищеприёмник и противно хрюкнул. Рамид и посмотрели на это с отвращением. Они были в шоке. Гадкие на вид полуживотные оказались способны проникать непосредственно в мозг неким способом посылать мыслительные сигналы напрямую, не зная даже их языка. И что самое худшее, Райма не может от этого защититься. А что ещё они могут Вдруг они способны не только читать мысли и посылать свои, но и отдавать приказы, менять само мышление, внедрять собственное? Да, раздалось в голове Камата. Я могу в том числе и это, но мы сейчас на переговорах. Ты один так можешь, осведомился Камата, стараясь затолкать свои мысли как можно глубже. Вы пытаетесь выяснить... Много ли нас таких опасных для вас? Но я не скажу. Безволосый двуногий противно отрывисто захрюкал. И остальные тоже. А ведь до этого они стояли молча. Безволосый только произнёс своё имя. Значит, они все. Слышите этот обмен мыслями? Чего вы хотите? Перешёл к делу Камата. Зачем вы пришли? Мы пришли договориться. договариваться с полуживотными, изумился Ольгери. Непродуктивно, согласился Истуверка. Я бы хотел знать, о чём они хотят договориться, поспешил сказать Варакалде. Остальные рамиты посмотрели на него снисходительно. Сразу видно, что Варакалде неправомочный. Его эмоциональная настройка шероховата. Это делает его более эффективным исследователем. но мешает принимать рациональные решения. Мы хотим знать, о чём именно вы хотите договориться. Всё же произнёс Камата. У нас будут к вам три просьбы. Первая перестать расширять ваши границы. Нет! сразу воскликнул Ольгерий. Проявите терпение, остановил его Камата. Каковы две другие? Вторая Перестать убивать жителей этого мира. Третья передать нам территорию вокруг проёмов пространства. Вы понимаете, о чём я говорю? А, да, чувствую. Понимаете. Рамиты принялись торопливо совещаться. Вторая просьба не показалась им возмутительной, вполне логично, что живым существам не нравится, когда их убивают, хотя это всё равно смешно, конечно. Что же до первой и третьей просьбы, это просто неслыхано. Никто и никогда не согласится добровольно передать свою территорию или отказаться от освоения новой по просьбе полуживотных. Я лишь из вежливости назвал это просьбой. Прервал их совещание без волосый. Но на самом деле это ультимативное требование. Наша делегация последняя попытка договориться с вами по-хорошему. После этого что же будет после этого? осведомился Ольгерий. Двуногие переглянулись. Покрытый ворсом согнул верхние лапы, и здание затряслось. Силовые окна со вспышками растаяли, потолок заискрился. Все фактиты на улице взмыли в воздух и сжались в уродливые комки. На рамитов будто обрушилась страшная тяжесть, и их буквально вдавило в пол. В то же время двуногие с длинными волосами повел лапой, и прямо из пола полезли чуждые жизненные формы. В воздухе закружились десятки слепящих шаров, а все лучевые орудия превратились в странные предметы. Тела же самих рамитов изменили цвета, А их жгутики удлинились вдвое, а перед глазами замелькали образы. Безволосый смотрел прямо на них, и раимиты видели не только его, но и ужасные картины: рушащиеся купола, плавающие заводы, разлагающиеся трупы, поливаемые пламенем потомства, парящие над всем этим берлоги двуногих и летающие острова. топчущие руины животные колоссальных размеров безумно мечущиеся рамиты, которым не подчинялся даже собственный разум. После этого мы исковернём этот гнойник на теле нашей родной планеты и уничтожим вас всех до одного. Появились в мозгах холодные мысли. Камата Истуверка Ольгери Воракалде. Моё имя Инкрамадох Мазети. И я даю вам последний шанс. Рамитов охватил панический ужас. Их нервные центры пылали от боли, а ментальные образы превратились в чёткие слова. Без волос и двуногий сумела формовать их в правильный ультразвук. Он выучил их язык, прочёл их мысли, узнал их имена и обрушил весь их мир. Как много вам нужно территории вокруг проёмов в пространстве, спросил Камата.